Дело второе. Право на защиту. «Я хочу заявить о краже», — с порога начала женщина средних лет и столь же средней внешности. Бесформенная юбка оттенка машины серой, застиранная кофта с катышками, на ногах стоптанные туфли. А главное — взгляд, подозрительный и агрессивный. «Доброе утро», — сказала я, мысленно вздохнув. «Для этого вам нужно обратиться в полицию». Я догадывалась, что за этим последует, и не ошиблась. «Была я там», — фыркнула женщина и так вцепилась в сумку, словно мечтала у кое-кого огреть. Хотя почему «словно»? Полицейских явно уберег от телесных повреждений, а сумка, надо сказать, была весьма объемной и явно увесистой, лишь их статус. Они посмеялись только, а заявления не взяли. Надо сказать, ситуация нередкая. По закону полиция обязана принимать все заявления о граждан, а уже после решать, есть ли основания для расследования. На практике же все обстоит не столь делически. От дел сомнительных и неприятных, вроде тех же семейных разборок, которые чаще всего оканчиваются примирением сторон, стараются отбрыгаться любой ценой. Порой это приводит к трагедиям, иногда к дисциплинарным взысканиям, но по существу ничего не меняется. «Отправьте почтой», — дала я бесплатный совет, заказным письмом с уведомлением о вручении. «Кстати, а что украли?» Последнее я спросила из чистого любопытства. Она распрямила сутулые плечи, вздернула подбородок и выпалила. «Синяк!» Я решила, что ослышалась. Быть может, это сленг? За всеми новомодными словечками не уследишь? «Простите, что?» Клиентка посмотрела на меня свысока что было, в общем-то, нетрудно, поскольку я сидела, а она продолжала стоять. «Синяк! Вот тут!» Для пущей убедительности она ткнула себя пальцем в лоб. «Меня Клавка, стерва соседская, поколотила. Я в полицию кинулась, а синяк раз — и исчез. Украли его!» История обрастала интригующими подробностями. «Всякое бывает в адвокатской практике, но это что-то новое». Я хмыкнула. «Каким образом?» Неужели насильно холод прикладывали и мазями заживляющими мазали? Об оставлении в опасности знаю, а вот о насильном причинении добра впервые слышу. Она поджала губы, глянула недовольно. «Известно каким. Ленка, мамка ее, ведьма натуральная. Поворожила, и синяк у меня исчез, а у другого появится. Ну, знаете, как бывает? Он вроде и не ударялся, а синяк тут как тут. Вот это оно и есть». «Разумеется». Я откинулась в кресле и осведомилась. Зачем ей это понадобилось? Она вытаращила глаза. «Так понятно же, чтобы я ничего доказать не смогла». Я потерла переносицу. Любопытный способ сокрытия преступления. У нас-то обычно от свидетелей избавляются, а тут от побоев. «Говорите, в полиции заявление не приняли?» переспросила я, прикидывая, как бы выставить эту <къем>, потерпевшую. Положив руку на сердце, дежурного в РВД я винить не могла. Мало ли таких граждан ходит. Одних соседи через розетку смертоносными лучами облучают, других госбезопасность из летающей тарелки подслушивает, а полиции груду бумажек писать. «Не приняли», — кивнула она. «Только я этого так не оставлю». Я в прокуратуру напишу и в газеты объявления дам. Посмотрите. Я развернула протянутый клочок бумаги. Пропал синяк черно-синий, на лбу размером 5 на 5 сантиметров, нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Дурдом Любое общее собрание жильцов дома, клуба садоводов или практикующих юристов. Происходит примерно одинаково. Повестка дня, доклад председателя, голосование, протокол. Большинству хочется поскорее разделаться со всей этой тягомотиной, но всегда найдется скандальное меньшинство. На сотню участников обязательно будет два-три оппозиционера и десяток подпевал «Большие охотники поорать». При этом стоит лишь предложить им взять дело в свои руки, раз уж они знают лучше как оппозиция быстренько рассасывается. Ведь настоящие активисты, готовые помочь не только словом, но и делом, встречаются нечасто. Впрочем, я отвлеклась. Этим вечером собрались адвокаты нашего района, как состоящие в коллегии, так и работающие на вольных хлебах. Это случалось редко и, прямо скажем, ничего хорошего не предвещало. А уж когда Альбина вместо кофе плеснула себе валерьянки... Дело труба. Так захотелось удрать, что даже копчик зачесался. Увы, нельзя. У меня ответственная миссия. Проще говоря, головная боль. Вести протокол. Сомнительная честь, но куда деваться? Летиция до сих пор не вернулась. К четырем в консультацию набились адвокаты, которым еле хватило стульев. Кто-то переговаривался, кто-то недовольно поглядывал на часы, а старик Торстон даже развернул газетку. Альбина встала, откашлялась и обвела нас взглядом. Коллеги, у меня неприятные новости. Скузреликс Фейру Ларс хохотнул и вытер лоснящееся от пота лицо. День был жаркий, и толстяк Скузреликс изнывал в своем дорогом костюме. К нам едет ревизор, схахмил он. Альбина кисло улыбнулась и потеребила сверкающую в ухе сережку. Хуже! Не тени девочка! Проскрипел старый гном Торстон. Когда-то он был председателем нашего районного суда, а после выхода на отдых, как часто бывает, получил адвокатское свидетельство. В район он наведывался нечасто, дежурство не брал и делами занимался лишь со скуки. Благо судейская пенсия позволяла не думать о хлебе насущном. Но связей старик не утратил и наверняка уже знал, о чем пойдёт речь. Альбина вздохнула, поправила волосы. Как вам известно, в отдаленных районах Мидгарда наблюдается острая нехватка практикующих адвокатов. Еще бы!» — хохотнул Скуз Реликс, и пиджак одернул, «Никто не хочет ехать в такую глушь!» В маломальски процветающих сельских районах адвокаты, как и нотариусы, живут припеваючи. Минимум конкуренции, благодарные селяне, судьи, знакомые от и до, красота только расплачиваются с ними зачастую натурой, творогом, мясом или яйцами. Поэтому адвокаты в области вальяжные, степенные. Но это в районах богатых и густозаселенных. А в отдаленных местах, где деревушки на три дома и заброшенные поля, с юристами не густо. Что им там делать? На обидчика в тех местах не подают в суд. Ему по-простому бьют морду». «А придётся», — поджала губа Альбина. «Девочка, давай ближе к делу», — попросил Торстен и газетку сложил. «Не досуг нам, сама понимаешь». Альбина кивнула и заговорила отрывисто. «Пришло указание от палаты адвокатов. Каждый столичный район возьмет себе определенный регион. Мы должны обеспечить ведение дел по назначению в пяти районах». «То есть нас будут гонять к Йотуну на куличке. Визгливо возмутилась Фарлайф и Руларс и воинственно расправила плечи. «Именно», — развела руками Альбина, «мол, не виновата я, начальству видней?» «Коллеги, мне само это не нравится, но что поделать?» Адвокаты зашумели, принялись на перебой высказываться, ерничать. Многоопытная Альбина молчала, давая им выпустить пар, и лишь когда шум попритих, обвела коллег взглядом. «Я распределила районы», — сообщила она ровно. «Записывайте». «Альбина», — позвала я, когда недовольные адвокаты начали расходиться. «Можно тебя на минутку?» Она поморщилась, однако кивнула. Жестом я указала на смежную комнату и мельком взглянула на часы. Артем обещал меня забрать, но собрание закончилось чуть раньше, и до приезда мужа оставалось почти полчаса. Я щелкнула кнопкой чайника, достала банку с кофе и любимую кружку. Рутинные действия успокаивали, и я сумела спросить почти спокойно. «Почему ты отправила меня в эту дыру?» «Меня трудно вывести из себя, но дорогому начальству удалось. Хотелось сказать что-то вроде к белке рототоск под хвост или даже покрепче». Взгляд Альбины вильнул. «Это же не лично тебе», — запротестовала она. «Всем придется. «Хорошо», — я глубоко вздохнула и сформулировала как следует. «Почему-то отправила именно меня в самую глухую из всех предложенных дыр». Альбина опустила глаза, нервно хрустнула пальцами. «Ну а кого?» — спросила она наконец. «Старика Торстона? Вдруг у него там сердце прихватит, а до ближайшей больницы пятьдесят километров, и все лесом». «Вот не надо, не надо мне зубы заговаривать и на совести давить». Фейру Ларсов дернула плечом я и плеснула кипятка в кружку, накрыла блюдцем, чтобы кофе лучше заварился, и подняла взгляд. «Им ты назначила курортный Сохельм?» «Тоже глушь, конечно, но с Фьордюром не сравнить. в Фьордюре, местности на самом севере близ границы с Хельхеймом, я знала немного». Во-первых, места там глухие и малонаселенные. Во-вторых, местные пробавляются сбором грибов, ягод, меда и всяким мелким ремеслом. В-третьих, край почти сплошь покрыт лесами, в которых водятся кабаны, волки, медведи и боги знают, кто еще. Сомневаюсь, впрочем, что даже боги в эту глухомань заглядывали. — Себе я тоже взяла, как ты выражаешься, глушь, — запротестовала Альбина излишне живо. «Думаешь, Хольмовик лучше? Можем поменяться!» Хольмовик действительно был, если и лучше Фьордюра, то немногим. Вместо бескрайних лесов — такое же бескрайнее море. Рыбацкие деревушки вместо лесных хуторов. В остальном — такое же запустение. Депрессивный регион, как это называется на сухом казенном языке. И все таки «Не переводи разговор», — попросила я хмуро. Почему фейру сам самое тёпленькое местечко? Тёпленькое в прямом смысле. Не Южное море, конечно. Тамошние курорты недостатком денег, а значит, и юристов не страдают. И все таки горячие термальные источники Сахельма куда лучше севера. И народ там поприличнее, и ехать куда ближе. «Да связываться не хотелось», — призналась Альбина с досадой. «Вонять бы начали, скандалить». Она осеклась. А я хмыкнула и смыла горечь с языка глотком кофе. Ну, разумеется, устраиваешь дрязги на пустом месте и получаешь любые преференции, только бы тебя угомонить, а относишься к людям с пониманием и тебя отодвигают в сторону. Ты ведь потерпишь, фу. Ань, Альбина заметила неладное, попыталась поймать мой взгляд. Это ненадолго, я обещаю, только пару месяцев, а потом объявим о ротации. Тогда у них не будет повода для скандала. Я лишь невесело усмехнулась. Разве для скандала нужен повод? Артем опаздывал. Я собрала вещи, заперла дверь и скучала в тени акации, поглядывая на часы. Пять минут, десять. Наконец, я не выдержала, набрала знакомый номер. Ответил муж не сразу. «Ань, я уже еду». «Эй, ты куда лезешь?» Длинный гудок и с чувством «Вот м чудак!» «Извини, любимая, это я не тебе!» «Я догадалась», — усмехнулась я, чувство, как стремительно улучшается настроение. «Пять минут», — пообещал муж и вновь кому-то посигналил. «Жду», — сказала я и сбросила звонок. Погладила шершавую кору дерева, улыбнулась. От горького осадка на душе не осталось и следа. Артем всегда действовал на меня как хорошая доза транквилизатора. Принято считать, что любовь похожа на шампанское, опьянение и приятные пузырьки. Быть может и так, но потом, увы и ах, наступает отрезвление, в особо тяжелых случаях до тошноты. Разве хуже, когда рядом с мужчиной ты чувствуешь не хмельную лёгкость, а уверенность и спокойствие? Он примчался через три. Взвизгнули тормоза, опустилось стекло. «Эй, красавица!» — сказал Артем весело. «Садись, покатаю!» «Как не стыдно!» — притворно нахмурилась я. «Солидный женатый человек, а пристаешь к девушкам на улице!» Улыбка Артема стала шире. «Так я же не ко всем девушкам подряд, а только к самой лучшей!» Листец хмыкнула я и забралась в авто. Прикрыла глаза. Тяжелый день, посочувствовала муж и повернул ключ в замке зажигания. Очень, ответила я с чувством и принялась возиться с ремнем. Представляешь, мне теперь придется мотаться в командировке, причем ради дел по назначению. Далеко Артем покосился на меня. Во Фьордюр, созналась я с досадой, целая ночь в пути. Первое заседание послезавтра. Артем помедлил и вдруг рассмеялся. Извини, сказал он на головой покачал, мы с тобой удивительно совпадаем. Меня посылают на конференцию, тоже послезавтра. Я тоже невольно улыбнулась и согласилась. Два сапога пара. Представляю, какой скандал закатит Нат. Обошлось без скандала. Нат вздохнул только, рукой махнул и проворчал, мол, у бедной девочки не родители, а кукушки. «Хорошо еще домовой попался, хороший». Я лишь хмыкнула. «Сама я не нахожу ничего хорошего в том, чтобы всецело посвятить себя ребенку. Излишняя родительская любовь ничем не лучше равнодушия. Объятия не должны душить». Впрочем, я отвлеклась. Поезд Альфхейма-Рейдервик доставил меня на север. А дальше... Дальше пришлось добираться автобусом. Я предпочла бы такси, но они заломили такую цену. Теоретически проезд туда и обратно мне должно компенсировать государство. Практически же вернут в лучшем случае стоимость билетов на поезд, и то в конце года. трат же на такси бюджет считает роскошеством. Так что я почти час тряслась по ухабам в ветхом рейсовом автобусе, таращилась в окно на бесконечные леса и проклинала все на свете. Ямы на дорогах, Полную даму, которая норовила пристроить свои бебехи мне на коленях, щель в окне, из которой нещадно дуло. Представляю, как и калась альбиня. На заветной станции я еле протолкалась к выходу, огляделась, и зябка поежилась на неожиданно холодном ветру. Конец августа оказался здесь по-осеннему неласковым, и я, в своем легком пальто, моментально продрогла. А ведь в Альфхейме еще жара. Ко мне кинулся таксист. Приезжих они нутром чуют. «Такси, госпожа!» Я кинул таким взглядом, что сразу ясно — три шкуры сдерёт. Соблазн был велик, но я покачала головой. Идти совсем недалеко, всего два квартала. Таксист нехотя отступил, а я подняла воротник плаща и зашагала прочь. Сюда я заметила издалека. И отнюдь не потому, что он как-то выделялся среди прочих виденных мною судов. Обычное двухэтажное здание, типа коробка бетонная, обыкновенная. Алло-голубой флаг, табличка «Фьордюрский районный суд», полицейский воронок, охранники в форме, все типовые атрибуты. А вот толпа, что клубилась вокруг, из стандартов выбивалась. По меньшей мере человек 50. Я такое видела только когда судили кого-нибудь из Рома, и они являлись под суд всем табором. Я приостановилась, пробормотала себе под нос: "Ничего себе". Это моя односельчаня негромко объяснил за спиной приятный мужской голос. Я резко обернулась. На меня со спокойной улыбкой смотрел высокий блондин самого примечательного вида, в кожаных штанах и такой же без рукавки. На груди целая связка амулетов, медные браслеты на крепких предплечьях, серебристо-белые волосы перехвачены простым шнурком, а узкие губы дрожат от сдерживаемой улыбки. И, я глазам своим не поверила, босой. «Виктор Зотов, водный маг», — представился он спокойно. «Ваш клиент, кажется, так?» «Подзащитный», — поправила я рассеянно. «Клиент — это тот, кто платит гонорар». В этом же случае гонорара мне, увы, не полагалось. Дела по назначению мы ведем за спасибо, хотя и его говорят нечасто. «Анна Орлова, адвокат. Откуда вы...» «Знаю», — закончил за меня господин Зотов. «В наших краях нечасто бывают такие столичные гости». «Фифы», — должно быть, — хотел сказать он. Я прищурилась. Господин Зотов был спокоен, пожалуй, слишком. Даже свидетели перед судом мандражируют, а этому хоть бы хны. Хотя ему, между прочим, светит от двух до четырех. Толком подготовиться к делу я, разумеется, не могла, зато в поезде пролистало обвинительное заключение, чтобы не являться совсем уж с корабля на бал. Статья 184 Уголовного кодекса Мидгарда «Уничтожение чужого имущества общеопасным способом и с применением магии». Вообще-то участие адвоката обязательно только по тяжким и особо тяжким преступлениям. Там без защитника суд просто не состоится. И если подсудимый не сумел найти себе адвоката, то такового, бесплатно, предоставит государство. Отказаться мы, увы и ах, не вправе. Данное дело к тяжким не относилось, но судьи в большинстве случаев удовлетворяют просьбу о назначении защитника. Судье ведь нетрудно. А перестраховаться не помешает, особенно когда подсудимому светит лишение свободы. Хотя реальный срок господину Зотову дадут вряд ли. Преступление совершено впервые, повлекло лишь материальный ущерб, плюс аргументы вроде положительной характеристики личности виновного. Но все таки судимость не фунт изюму. А он, видите ли, развлекается. Подкрадывается к адвокату, в тупик пытается поставить. Вам не холодно? Осведомилась я, задержав взгляд на его босых ногах. «Ничуть», — усмехнулся он, — «а вам?» Тут он меня подловил. Я порядком озябла и мечтала, наконец, оказаться в суде. Холодно, не видела я смысла отрицать очевидное. Пойдемте? «Надеюсь, ваши... <къем> односельчане нас пропустят?» «Кстати, они ведь не собираются...» «Отбивать меня в случае чего?» — вновь поймал мою мысль на лету Виктор Зотов. «Не беспокойтесь, вмешиваться они не станут. Просто с развлечениями в наших краях не густо, так скажем. И господина Нальгота в Вилфреде не любят». Мысленно я хмыкнула. «Не густо — это мягко сказано. Подозреваю, что местная культурная программа состоит из сбора колорадских жуков и походов за грибами. Хор заплутавших грибников, мда. погодите «Погодите-ка, он сказал, господина Нальгота не любят?» «Господин Нальгот, это ведь потерпевший?» — уточнила я осторожно. «Тогда какой смысл сюда приходить? Судить ведь станут вас, а не его?» Мак улыбнулся, глаза его засияли, как водная гласть на солнце. «Увидите», — пообещал он с каким-то предвкушением. «Госпожа Орлова, я знаю, что надо делать. В смысле, как вы должны меня защищать?» Про себя я поморщилась. «Знает, действительно?» «Некоторые граждане воображают, что достаточно прочесть пару-тройку кодексов, и в юриспруденции ты уже дока. А такие мелочи, как подзаконные акты и правоприменительная практика, от них как-то ускользают. Проще говоря, мало прочитать, нужно еще и понять прочитанное». «Неужели?» — переспросила я кисло. «Тогда я не вполне понимаю, зачем вам моя помощь». Господин Зотов прищурился. «Нужно ведь не только знать, что делать, но и как, верно?» <кхм> Я покосилась на него с любопытством. «Рассказывайте», — велела я. «Пожалуй, это будет интересно». Народу в зал судебных заседаний набилось столько, что занятыми оказались не только скамьи и проходы, а даже подоконники. Молодёжь сидела друг у дружки на коленях, люди постарше степенно переговаривались, а самое предусмотрительное — жевали прихваченные из дома пирожки. Прямо цирк, а не суд. Господин Нальгот, белые одежды, роскошный тюрбан и тонна презрения, посмотрел на зевак свысока и прошествовал к своему месту. Господин Зотов улыбнулся односельчанам и под их аплодисменты какая-то девчонка даже послала ему воздушный поцелуй, сел в первом ряду. «Определенно, будь у нас какой-нибудь конкурс, Приз зрительских симпатий достался бы магу, а не орку. Увы и ах, в процессе важно лишь мнение судьи, а ему вряд ли понравится эдакое столпотворение. И это при том, что свидетели, как защиты, так и обвинения, еще ждали в коридоре. Им ведь не положено слышать, что будут говорить на заседании. Во всяком случае до того, как заслушают их собственное показание. «Встать! Суд идет. Откашлявшись, провозгласила секретарша. Судья Попович оказался господином средних лет с добродушным круглым лицом. Солидное Брюшко и манера чуть переваливаться на ходу выдавали любителя вкусно покушать и сладко поспать. Мы поднялись, и судья умостился за массивным столом. Окинул взглядом зал, хмыкнул, потребовал Секретарь, огласите присутствующих. Она кивнула и зачитала. В судебное заседание явились подсудимый Виктор Зотов, защитник Анна Орлова, обвинитель Светлана Онищенко, потерпевший Нальгат, а также свидетели. «Свидетели должны покинуть зал», — сказал судья строго и обвел взглядом галерку. Зеваки зашумели. «Как уходить? Куда уходить? Они же только устроились!» Секретарь заглянула в свои бумаги, сказала растерянно, Заявлены только три свидетеля. А остальные, удивился судья Попович, как по мне, несколько нарочито. Мы, Витю, пришли поддержать! выкрикнул кто-то с галерки. Остальные согласно зашумели. Все! удивился судья, и непонятно, то ли он интересовался, почему группа поддержки такая большая, то ли уточняла, есть ли тут болельщики господина Нальгота. «Ага», — столь же непосредственно ответил Говорун. «Ну не орка же, му...» Его ткнули локтем в бок, и он быстро поправился. Мутный он. «И жадный», — поддержала какая-то бабка. «И бессовестный, лесопилку отжал». «Дорогу, дорогу перегородил!» Деревенские зашумели. Пришлось судье похлопать пухлой ладошкой по столу. «Тихо», — пророкотал он. «Ничего себе, бас! Зеваки притихли». Судья обвел их взглядом и велел. «Я разрешу вам присутствовать, но только если будете сидеть молча. Малейший шум, и вы все отправитесь в коридор. Понятно?» Деревенские, не будь дураки, закивали. Говорон попытался было что-то векнуть, но рот ему сразу заткнули пирожком. Рот у меня наполнился слюной, а у судьи заурчало в животе. Выразительно так. Зато прокурор... Девица диетического тьфу, то есть астенического телосложения, бросила на галёрку неприязненный взгляд. А селянам хоть бы хны. Слушание пошло по накатанной. Начали с формальностей — установления личности участников процесса. Мой подзащитный представился, назвал дату рождения, образования, место работы. «Водный маг», — оживился судья — и окинул Виктора заинтересованным взглядом. «Редкий дар». Магия в Мидгарде по большей части прикладная. Рунические знаки, стихотворное заклятие, гадания, призыв духов и всякие травки. Стихийники встречаются нечасто. «Один из моих предков был драконом», сообщил Виктор спокойно, лишь губы чуть сильнее сжал. «Очень давно». Судья, понимающий, кивнул. «Дракон». Живое воплощение одной из пяти стихий воды, огня, воздуха, земли или льда. Кровь их настолько сильна, что много поколений рождаются лишь драконы, кем бы ни был второй родитель. И лишь когда ее останется всего пара капель, на свет появится стихийный маг. Так что господин Виктор Зотов своего рода редкость любопытно, что такой уникум делает в этой глуши. Личность потерпевшего. Ажиотажа не вызвала. Селянам он был знаком, причем не с самой приятной стороны. А судью обычный орк заинтересовал мало. Ладно бы он явился с саблями и сплясал, а так, мало ли в Мидгарде орков. Зрители несколько оживились, когда я предъявила свой ордер. Альфхеймская областная коллегия адвокатов, это звучит гордо. Далее прокурор принялась зачитывать обвинительное заключение. Привычные гладкие фразы падали в тишину. Даже галерка притихла под градом этих «на почве личных неприязненных отношений», «общеопасным способом» и «действо по предварительному умыслу». Переводя с юридического на человеческий, господин Нальгот изрядно допёк соседей. Морду ему не били, но вслед сплёвывали. Виктор Зотов же решил пойти дальше, благо магия это позволяла. от цунами речи не шло, Но даже капли сродства со стихией хватит усмирить небольшое наводнение или вызвать дождь в засуху. Пользуясь этим, мой подзащитный якобы наслал на дом господина Нальгота бурю с грозой. Несколько молний ударило в крышу, и... Здание сгорело до основания. Повезло, сам хозяин с семейством надолго уехал в гости, так что никто не пострадал. «Так ему и надо» прокомментировал кто-то с галерки дребезжащим старушечьим голосом. Деревенские согласно загудели. Им пожар не грозил, дом господина Нальгота стоял поодаль, на холме. Судье пришлось бросить на зрителей строгий взгляд, под которым они примолкли. «Подсудимый, встаньте!» — велел судья, когда прокурор закончила читать. «Вы признаете вину?» «Кстати говоря, прокурор и адвокат...» «Принято говорить только в мужском роде. За адвокатессу или чего доброго адвокатшу я могу и кодексом в глаз дать. Шучу, но проверять не стоит». «Вино не признаю», — спокойно отчеканил подзащитный, как мы и договаривались. «От дачи показаний отказываюсь». Это было правом подсудимого, однако прибегали к нему нечасто. Для суда это склоняло чашу весов к виновен, мол, правду говорить не может, А врать боится. Виктор, кстати, оказался понятливым. Не спорил, не рвался что-то высказать, не пытался все переиначить. Золото, а не подзащитной «Понятно», — сказал судья и губами пожевал. «А вы что скажете, потерпевший?» «Ах, негодяй!» — припечатал орк, выпрямившись во весь свой немаленький рост и руками всплеснул. «Дома лишил!» «Жены мои теперь плачут и плачут, и плачут, и плачут!» «Так утешь!» — посоветовал кто-то с галерки. «Мужик то или как?» Женщины прыснули, мужчины захмыкали, переглядываясь. Зато старушка нахмурилась и погрозила советчику пальцем. «Язык-то не распускай, суд как-никак, а ты — развратник!» «А я чё?» — оскорбился советник. «Я ж про одежку там новую или сласти». А вы что подумали, бабка Матрена? Тихо! рыкнул судья. Иначе удалю всех посторонних из зала. Деревенские притихли, а судья перевел взгляд на потерпевшего. Какое наказание вы просите для подсудимого? Господин Нальгат посуровил, сверкнул темными очами. Казнить его мало! И рукой махнул, мол, будь при нем сабля или ятаган, лично бы. «Только вот в нашем просвещенном Мидгарде подобному варварству не место». «Хм», — судья почесал переносицу, — «значит, просите наказать строго?» «Вах, какой умный человек!» — восхитился орк. «Как красиво говоришь! Строго, да!» «Да правильно все Виктор сделал!» — проворчал кто-то с галерки. «Орк сам виноватый! Нечего было!» — на него зашикали. «В деле заявлен гражданский иск», — влезла прокурор, «который обвинение поддерживает». Материальные убытки Орг оценил в такую сумму, что хватило бы отстроить два-три особнячка. Небольших таких спален на 30. «Значит, ущерб не возмещен», — пробормотал судья, дочитал до суммы и крякнул. «Негласные правила не велят возмещать моральный вред в объеме значительно большем, чем причиненные убытки», а Орк и тут, прямо скажем, не поскромничал. «Разрешите задать потерпевшему несколько вопросов?» поинтересовалась я мягко. «Приступайте», — махнул рукой судья и на часы посмотрел. «Это не очень долго?» «О, не думаю. Итак, господин Нальгот, поясните суду, из-за чего у вас с подсудимым возник конфликт?» Глаза Орка забегали, но ответил он надменно. «Откуда мне знать? Меня в деревне не любят!» И, разумеется, безо всякого повода. Судя по тому, как зашевелились, запереговаривались деревенские, отныне господину Нальгоду не стоит появляться в деревне без охраны. Убить не убьют, но заплюют так, что любой верблюд обзавидуется. Я склонила голову к плечу. То есть раньше вы не ссорились?» Орк распрямил плечи. «Что ты хочешь узнать, женщина? Да, приходил он ко мне, ругался». «Из-за чего?» «Из-за колодца!» — выкрикнул кто-то из местных. «Орк себе воду захапать хотел, чтобы мы ему платили, а Виктор не позволил». Господин Нальгат насупился. «Я скважину устроить хотел, чтобы всем воды хватало». «Разумеется, а прибыль пошла бы ему в карман». «Почему подсудимый не согласился?» — уточнила я с легкой насмешкой. «Раз вы хотели облагодетельствовать деревню». «Дурак, потому что!» — сказал орк в сердцах. «Я ему и долю обещал!» Он осекся. «А он отказался», — закончила я понимающе. «Надо думать, вы были очень этим недовольны. Настолько, что написали на него больше десятка жалоб?» Орк насупился. «Это мое право!» Виктор сжал зубы, но промолчал. «Представляю, сколько ему проверяльщики по этим самым жалобам крови попили!» «Расскажите суду об инциденте с машиной скорой помощи», — попросила я вежливо, который произошел за две недели до пожара. «Я возражаю», — наконец не утерпела прокурор. «Это уже ни в какие рамки не лезет. Какая разница, почему у потерпевшего и подсудимого вышла ссора? Какое это имеет отношение к делу?» «Интересно, слово «мотив» она когда-нибудь слышала?» Судья нахмурился, побарабанил пальцами по столу. «Защитник». «Объясните, что вы хотите установить?» Я чуть помедлила. причина дальнейших событий. «Да гад это торг!» — проворчал кто-то в зале, но тихо, чтобы не выставили. Господин Нальгат сверкнул глазами и кулаки стиснул, но сдержался. Какой-то тип с прической воронье гнездо торопливо строчил в блокноте. Подозреваю, местный журналист. Дело-то по здешним понятиям громкое, резонансное даже. «Пуф!» — громко фыркнула прокурор, которая явно вошла в раж. «Вы же не хотите сослаться на состояние аффекта? Для него прошло многовато времени». Аффект — проще говоря, помутнение рассудка или праведный гнев, тут как посмотреть, виновного, вызванное явно противоправными действиями потерпевшего. Если уж совсем упрощать, то он сам нарвался. В одном прокурор права. «Об эффекте можно говорить только, когда все происходит сразу, прямо на месте». «Разумеется, нет», — улыбнулась я. «Я хочу сказать, что потерпевший мог оговорить моего подзащитного, вольно или невольно». «Это как?» — заинтересовался судья. Галерка зашумела, но притихла под его недовольным взглядом. Я развела руками. Потерпевший признал, что неоднократно жаловался на подсудимого, Кроме того, у господина Нальгота постоянно возникали конфликты с остальными жителями деревни. Например, незадолго до пожара в деревню Вилфред не смогли приехать врачи, которых вызвали к серьезно больному ребенку. Господин Нальгот самовольно занял часть земель общего пользования и поставил забор, так что скорая помощь не смогла протиснуться. Из-за этого больную девочку пришлось выносить на руках, и она едва не умерла. Деревенские согласно зашумели. Худая бледная женщина в первых рядах стиснула руки, а взгляд ее полыхнул такой ненавистью, что, по-моему, господину Нальготу стоило бы переехать, заодно еще и имя сменить на всякий случай. «Прискорбно!» — поджала губы прокурор и принялась крутить в пальцах ручку. «Возможно, это повод для штрафа?» «Именно!» — хмыкнула я. «Ваша честь, защита просит приобщить к материалам дела...» копии постановлений суда о привлечении к административной ответственности и решения по целому ряду гражданских дел, например, о шуме в ночное время. «Это молитва!» — вознегодовал Орк и кулаком потряс. Я пожала плечами и продолжила. Также имелись долги по оплате электроэнергии, жалобы на незаконную вырубку леса, на кражу кур. Губы судьи дрогнули в улыбке. «И всё-таки я не вполне понимаю вашу мысль, адвокат Орлова. Вы хотите сказать, что господин Нальгат мог намеренно оболгать господина Зотова? Ради чего? Денег? Из мести? Или <coughs> в назидание прочим?» «Чтобы отбить желание деревенских жаловаться дальше, интересная мысль». «Не могу утверждать, что оговор был намеренным», заметила я смиренно. Еще бы, доказательств-то нет». Потерпевший мог и сам ошибаться. Сами посудите, господин Нальгат недавно сильно обидел стихийного мага, и вдруг у него сгорает дом. Однако впоследствии не значит вследствие, как гласит юридическая аксиома. «Чует кошка, чье мяско съела», весело прокомментировал кто-то из деревенских. Судья нахмурился, а прокурор взвизгнула. «Это ваши домыслы!» «Это моя версия», — поправила я спокойно. На месте преступления были следы магии подсудимого. «Колодец», — напомнила я. «Мой подзащитный незадолго до этого исследовал место, где предполагалось бурить скважину. Как вы можете убедиться по координатам, скважину предполагалось разместить всего в ста метрах от дома». «Хватит», — оборвал нашу перепалку судья. «Обвинения. У вас имеются свидетели?» «Двое», — подтвердила прокурор. Судья кивнул и велел секретарю. «Пригласите первого свидетеля». Первой оказалась дама преклонных лет, при виде которой на галерке засвистели и заулюлюкали. Дама вздернула подбородок и прошествовала к свидетельскому месту, да так уверенно, будто делала это не впервые. «Представьтесь, пожалуйста». Дама охотно назвалась «Светлана Полякова, преподаватель на пенсии», и шляпку на оранжевых буклях поправила Одета она была в брючный костюм и кеда, аккуратно подкрашенные глаза и губы, маникюр на тонких пальцах, нитка жемчуга. Дама не собиралась сдаваться возрасту. «Прокурор, приступайте», — повел рукой судья. Она откашлялась и начала. «Скажите, вы знакомы с подсудимым?» «Только видела, издали». «То есть причина говаривать его у вас нет?» Свидетельница чуть расширила глаза. «Нет, конечно. Зачем? Такой красивый мальчик!» Я отвернулась, пряча улыбку. На галёрке кто-то хихикнул. «Тогда расскажите суду, вы видели подсудимого 5 августа?» «Конечно!» — важно кивнула госпожа Полякова и платочек шёлковый на шее поправила. «Я живу в городе, но летом стараюсь почаще выбираться на природу, благо на пенсии у меня масса свободного времени». «Собираю грибы, ягоды, любуюсь птичками, полевыми цветами». «И красивыми мальчиками!» — выкрикнул кто-то из зрителей. Раздался смех. Судья даже замечания не сделал, усмехнулся только. «И мальчиками!» — признала свидетель с достоинством. «Я ведь еще, хвала богам, не ослепла, и я женщина!» Прокурор покосилась на моего подзащитного с явственной неприязнью. «Мол, этим вот и любоваться?» Виктор даже бровью не повел. «Так вы видели подсудимого в тот день?» «Разумеется». Он танцевал на плоской крыше дома, посохом размахивал, пел что-то. Слов я, увы, не расслышала, но это очень походило на какой-то обряд. «В какое время это было?» «Около полудня. Помню, что перед самой грозой. Я тогда сильно промокла и напугалась». «Вы уверены, что хорошо разглядели подсудимого?» прищурилась прокурор. «Это точно был он?» «Я воспользовалась биноклем», призналась свидетель с достоинством. «У меня он всегда при себе, на случай, если попадется особенно интересная птичка». Прокурор переждала смешки, торжествующе улыбнулась и сказала, «У меня больше нет вопросов». Судья перевел взгляд на меня. «Защитник, ваш черед». «У меня нет вопросов к свидетелю», отозвалась я безмятежно. Зачем спорить с очевидным? Судья приподнял брови, кашлянул. Раз вы уверены, сказал он с сомнением, свидетель, вы можете идти. С вашего разрешения я останусь, ответствовала госпожа Полякова, и примостилась в первом ряду рядом с Виктором. У невозмутимого внешне мужчины вдруг предательски заолели уши. Второй свидетель обвинения, господин Демидов, внешне был не менее примечателен. Буйные кудри, нос с горбинкой, горящий взгляд лишь очков с толстыми линзами не доставало для образа сумасшедшего ученого. Впрочем, из стереотипа выбивалась также внушительная мускулатура. Если такой ученый снимет пиджачок и эдак невзначай закатает рукава рубашки, то оппоненты по научному диспуту сразу пойдут на попятную — Аргумент кулаком в глаз просто доходчив. На вопрос о роде занятий господин Демидов ответил с достоинством. «Я специалист по биолокационному эффекту». Галерка уважительно примолкла, а прокурор чуть улыбнулась. «Объясните немного подробнее, чем именно вы занимаетесь». Господин Демидов чуть повел плечами, как будто пиджак ему жал. «Определяю глубину залегания грунтовых вод». То есть ищу, где нужно копать колодец. Могу выяснить, почему вода ушла, родники пересохли и все такое». Конкурент выходит. Я покосилась на Виктора. Он чуть заметно кивнул и одними губами сказал «Шарлатан». «Очень понятливый подзащитный, побольше бы таких». Прокурор откашлялась и попросила. «Расскажите, видели ли вы подсудимого 5 августа?» «Конечно» заявил господин Демидов уверенно. «В 11.44 он совершал обряд вызова грозы. Прямо у всех на виду, на крыше своего дома. Да-да». Дом Виктора прохожих прямо как магнитом притягивает. С другой стороны, если у него имелась привычка выплясывать на крыше полуголым, <кхм> пожалуй, я бы тоже посмотрела лет пять назад, когда не была еще почтенной замужней женщиной. На галёрке встревоженно зашумели. Прокурор торжествующе улыбнулась и развела руками. «У меня больше нет вопросов». Зато у меня вопросы имелись, во множестве. Дождавшись разрешения, я начала. «Господин Демидов, являетесь ли вы экспертом в вопросе магических обрядов?» Он сверкнул глазами. «Уж будьте уверены, в этом я разбираюсь». «А не дурак» от прямого ответа ушел виртуозно. «Являетесь ли вы лицензированным экспертом?» — повторила я. «Речь об официальном статусе». Свидетель махнул рукой. «Нет у меня бумажек. Зачем они мне? Вам любой скажет, что я в этом разбираюсь». Вот заладил. «А имеется ли у вас специальное образование?» «Конечно», — обрадовался он. «Я ученик самого Гавриленкова». И посмотрел с торжеством мол, у меня туз, а у тебя жалкая шестерка. То есть диплома государственного образца, гнула я свою линию, у вас нет? На кой мне эти ваши дипломы, рассердился свидетель, я сердцем чую. Потрясающий аргумент. Виктор, кстати, самоучкой не был, у него имелось целых два высших образования, магическое и техническое. Я хмыкнула. Про обряд вызова грозы вам тоже сердце подсказало? «Магия!» — побагровев, рявкнул господин Демидов. «Лоза прямо с ума сошла. Так и билась у меня в руках. Магия там творилась. Понятно вам?» «То есть биолокационный эффект — это лозоходство? Вы определяете глубину залегания воды при помощи рогатки?» Кто-то на галерке хмыкнул и вытащил очередной пирожок. Господин Демидов побагровел. «Это проверенный временем метод!» — прогрохотал он. Еще сотни лет назад?» «Благодарю», — перебила я холодно. «Суд не интересует история о практике, которая научно не доказана. Скажите, свидетель, какие у вас отношения с подсудимым?» Тот самый вопрос, от которого увильнула прокурор. «Никаких», — выплюнул он. «Я ему предлагал вместе работать, только он не захотел». «То есть сейчас вы конкуренты?» Господин Демидов покраснел еще сильнее. «Выскочка он!» Все ему с неба упало! Драконья кровь! Тьфу!» Даже не конкурент, а завистник. Потомку драконов стихийная магия давалась легко. Самому господину Демидову даже крохи ее приходилось добывать с превеликим трудом. «У меня нет вопросов», — улыбнулась я и села на место. Свидетелей у обвинения тоже больше не имелось. «У защиты явились свидетели?» — осведомился судья и потер подбородок. Картина вырисовывалась, прямо скажем, сомнительная. Доказательства вины либо косвенные, либо базируются на домыслах, а судье не с руки выносить приговор, который явно не устроит в апелляции. Надо думать, прокурор что-то прочла на моем лице. Помрачнела и подалась вперед. Но что она могла поделать? Суд — это игра по правилам. Их можно лишь обойти, но никак не нарушить. Я склонила голову. «Да, ваша честь». «Свидетельница у нас была лишь одна, зато какая!» Эльфийка была прекрасна. Золото волос, изумруды глаз, алебастровая кожа, эпитеты настолько затасканные, что не отражали и сотой доли ее очарования. Лишь деловой костюм несколько портил неземную красу или, наоборот, подчеркивал, что не говори, а контраст изумительный. «Ух, какая!» восторженно протянул какой-то мужик на галёрке. «Вот это да!» — вторил ему второй, за что схлопотал тычок под ребра и шипение. «При законной жене постыдился бы!» Прыщавый паренёк так громко сглотнул, что на него все оглянулись. «Тощая!» — поджала губы какая-то бабка. «Доска, два соска!» — согласилась Матрона из пышных телес, которой можно было бы вытесать пять-семь эльфиек. «Эй, ладель! сверкнула глазами и плавно скользнула к свидетельскому месту. Судья откашлялся и, кажется, втянул живот. «Представьтесь, пожалуйста». «Эйладиэль Айглен Лари Алсарейн», назвалась она мелодичным голосом, «заместитель начальника природнадзора Фьордюра. Надеюсь, это нелепое разбирательство не продлится долго, я очень занята». «Почему же нелепое?» — не утерпела прокурор. Хотя по процессу первый вопрос и свидетелю защиты должна задавать я. «Виктора Зотова обвиняют в серьезном преступлении, и...» Судья бросил на меня вопросительный взгляд, но я лишь с улыбкой покачала головой. «Противник сам лезет на рожон, так зачем мешать?» «Я знаю», — не дала ей договорить эльфийка, сделав нетерпеливый жест. «Поэтому и называю нелепым. 5 августа сего года я весь день находилась в доме господина Зотова, и могу засвидетельствовать, что ничем противозаконным он в это время не занимался. Прокурор вытаращила глаза, покраснела. То есть вы и он любовники? Виктор хмыкнул и покачал головой, а Эйладиэль задрала подбородок, и голос ее похолодел примерно до точки замерзания Артути. Как вы смеете? Но я так поняла из ваших слов, прокурор моргнула. «Вы сами сказали, что провели в доме подсудимого весь день?» «Именно так. В составе комиссии из пяти человек. Господин Зотов проводил обряд». Прокурор обрадованно вскинулась, а эльфийка закончила после паузы. «Получение проб воды из окрестных скважин». И, клянусь в глазах, ее мелькнул мстительный огонек. Судья подался вперед. «Погодите-ка, вы хотите сказать, что лично наблюдали за обрядом?» «Разумеется», — пожала точенными плечами эльфийка, «по закону все скважины, родники и прочие источники необходимо проверять ежегодно, брать пробы воды, оценивать степень загрязнения, наличие примесей, болезнетворных микроорганизмов и прочее. И мы очень благодарны господину Зотову. Если бы не его помощь, нам пришлось бы лично объезжать всю область». «Еще бы, леса тут непролазные», И болот хватает, и оврагов». Судья медленно кивнул, а на скулах прокурора зажглись алые пятна. «Откуда вы знаете, что подсудимый не вызвал за заодно грозу?» «Вы снова хотите меня оскорбить?» вознегодовала эльфийка. «Мы все не отходили от господина Зотова, ведь мы должны были знать, что он делает все в полном соответствии с процедурой». «Но вы могли не знать, ошибаться, ведь гроза же была...» Это был крик отчаяния. Я эльфийка, ответила Эйлодейл утомленно, и не ошибаюсь в таких вещах. Это все, что вы хотели знать. Прокурор подавленно кивнула. Я позволила себе улыбнуться. Благодарим, госпожа Эйлодейл. Вы можете быть свободны, разрешил судья, кажется с некоторым сожалением. У защиты еще имеются свидетели. Сказано это было с легкой надеждой. «Нет», — разочаровала судью я, — «зато есть ходатайство. Прошу приобщить к материалам дела ответ пожарной службы, согласно которому в то самое место, где господин Нальгат построил дом, за предыдущие двадцать лет трижды ударяла молния». Местные, по словам Виктора, считали холм проклятым, гиблым, зато дом на нем возвышался над остальной деревней, так что орк выкупил участок и начал стройку. Судья бегло прочитал бумаги и поднял взгляд на господина Нальгота. «Потерпевший, встаньте. Вы знали об этом?» Глаза орка забегали. «Знал!» — наконец выдавил он до крайности неохотно. Понимал, что в случае чего я и договор купли-продажи и строительно-сметную документацию подниму. «Но я все сделал по уму, мамой клянусь. На крыше громоотвод был, а дом все равно сгорел». «Грязная магия! Вот что это было!» И кулаком потряс. «Это тебя боги покарали!» — выкрикнул кто-то с галёрки. Остальные зрители согласно загалдели. Судья захлопнул папку с делом. «Объявляется перерыв. Адвокат и прокурор, зайдите ко мне». Я ободряюще улыбнулась подзащитному и отправилась в кабинет судьи. «Дело я верну прокурору» с порога огорошил нас судья, чтоб не пришлось выносить приговор. Согласны?» Прокурор сумрачно кивнула. «А что ей еще оставалось?» Она покосилась на меня и сказала с обидой. «Могли бы сразу заявить. Почему было не сказать еще наследствие?» «Меня там не было», — развела руками я. «Что же до господина Зотова, то он не обязан ничего доказывать. Это вы должны доказать его вину». Она оглянула так, что стало понятно. У меня во Фьордере появился первый заклятый враг. Выйдя из кабинета, я отозвала подзащитного в сторонку, где мы могли поговорить хоть относительно спокойно. «Дело возвращают прокурору», — сообщила я. «Фактически его тихо закроют». Я ждала, если не ликования, то хоть какой-то радости. Однако Виктор нахмурился. «А нельзя, чтобы меня оправдали?» Я внимательно посмотрела на него. Судимости у вас не будет. Проблема не в этом, поднял руку он. Я просто хочу. Посрамить господина Нальгата, поняла я. Вы хотели одержать над ним верх, поэтому сразу не заявили полиции о своем Альби, так? Виктор согласно склонил голову. Я же вздохнула. Видите ли, процент оправдательных приговоров в наших судах крайне невелик, в силу разных обстоятельств. Оправдательный приговор означает неприятности для обвинения. И по негласному договору суды этого всячески избегают. Система так устроена, ничего не попишешь». «Понимаю», — тоже вздохнул Виктор. «Ладно, пусть так». «Господину то и так придется несладко, попыталась утешить его я. «Вы ведь сможете подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как-никак он вас опорочил». Виктор криво улыбнулся, — качнул головой. — Не стоит. С формальностями мы покончили быстро. Прокурор заявил о и судья на месте вынес соответствующее постановление. Уф, можно было собираться домой. Как раз успею на поезд в 12.30. На выходе из суда меня обступила толпа. «Эм, а можно спросить?» — робко подал голос степенный пожилой мужчина, В узковатом для него костюме и руку поднял, как примерно ученик. Судя по тому, как все притихли, он был местной важной шишкой. Староста, должно быть, в смысле, председатель сельсовета. Я подавила улыбку. Спрашивайте! и поежилась на холодном ветру. Бр! Представляю, что тут творится зимой, если такой дубак уже в августе. Это что значит-то почесал в затылке он. Что с нашим Виком-то будет?» Все в порядке», — заверила я. «Дело закроют». Мужчина просиял, остальные селяне радостно загомонили. «Спасибо вам, госпожа», — он запнулся. «Адвокат», — подсказал неслышно подошедший сзади Виктор. Он успел получить на руки копию постановления. «Ага, адвокат», — закивал мужчина. «Мы это, отблагодарить вас хотим, вот». В руки мои перекочевала холщовая торба. «Благодарю», — сказала я сдавленно. Он приступил с ноги на ногу. «Там это... Ну, перекус немножко. В дорожке-то, небось, голодно». Кажется, о существовании вагона ресторана он не подозревал. Но отказываться было неловко. Видно же, что от всей души. «Спасибо. Там сальца с чесночком». Влезла дородная женщина, столь собственнически взяв мэра под локоток, что без всякого обручального кольца, понятно, жена. И колбаска домашняя, еще краюха хлеба я сама пекла, и черничное варенье. От такого количества даров и каких у меня сам собою приоткрылся рот. «А я еще самогонку добавила», — прошамкала старуха с задних рядов. «Наилучшайшую, на мухоморчиках». Занавес. Как по мне, лучше бы предложили тулуп, или как там называют те меховые штуки, в которых они щеголяли. Я поюжилась и быстро зашагала к вокзалу. Далеко уйти, впрочем, не успела. «Госпожа Орлова!» — окликнул меня Виктор. «Погодите!» «Ну что еще? «Слушаю вас», — сказала я нехотя и обернулась. Господин Зотов скрестил руки на груди, и посмотрел мне прямо в глаза. «Знаете, я действительно это сделал». «Что?» «И тут до меня дошло. В смысле, вы устроили ту грозу?» «Совру, если скажу, что не удивилась. Зачем?» «Понятно. Но как?» «Нет», — Виктор качнул головой, не отводя от меня пристального взгляда. «Я лишь заранее ее почувствовал и обеспечил себе алиби». «Но зачем?» Я осеклась, потерла лоб ладонью и сказала уверенно. «Вы испортили громоотвод?» Вопросом это не было, но он кивнул. «Это было несложно». Я вздохнула. «Если прокуратура все таки проведет повторную экспертизу и обнаружит вашу магию непосредственно на громоотводе...» «Очень сомнительно, конечно. Обгорелые остатки вряд ли сохранили достаточно магии, но все же...» Исключать нельзя. А мне, прямо скажем, не очень хотелось снова возвращаться к этому делу. Это в первый раз обвинение отнеслось к расследованию спустя рукава и не удосужилось толком изучить доказательства. Даже экспертизу громоотвода не провели, удовольствовались общим заключением о наличии следов магии на месте преступления. Но теперь-то прокурор будет землю носом рыть, если появится хоть какая-то возможность поквитаться. «Не найдут». Виктор чуть заметно улыбнулся. «Моей магии там нет. Я просто испортил громадвод. Вручную. Моих знаний на это хватило». «Как же, помню. Два высших образования, мнда Я молчала, и он продолжил после паузы. Дело было ночью. В доме никого не было. Вряд ли найдутся свидетели. «Даже если кто-то из деревенских что-нибудь заметил, то будет молчать». Выбор между Виктором и Нальгатом для местных очевиден. Они ведь промолчали о комиссии, пока это не всплыло на суде, верно? Нет, напрямую вопрос деревенские лгать бы не стали, но... Нужно ведь еще знать, о чем спросить, а полиция не знала. «Понятно», — сказала я наконец. «Спасибо за откровенность». Виктор мотнул головой. «Осуждаете?» «Скорее восхищаюсь». Как ловко он все провернул. Можно сказать, обставил прокуратуру и потерпевшего заодно, в сухую. При моем посильном участии, разумеется. Но, будем честны, моя заслуга в данном случае была невелика. Мне ведь и делать ничего особенного не пришлось. Лишь позаботиться, чтобы симфония, написанная господином Зотовым, была сыграна как по нотам. Свидетели и письменные доказательства были полностью на его совести — Тут сгодился бы любой адвокат, маломальски следующий в своем деле. «Я не судья», — хмыкнула я. «Вы не совершали того, в чем вас обвиняли, а именно в уничтожении чужого имущества с применением магии». Господин Нальгот, прямо скажем, сочувствия не вызывал. Он получил по заслугам, что в жизни, будем честны, случается не так часто. Увы, закон не всесилен. Виктор усмехнулся, оценив иронию, И я закончила спокойно. И даже если бы сделали, что с того? Защищать — это моя работа. Порой сложная, порой неприятная, но что поделать? Кому-то приходится быть ассинизатором, а кому-то адвокатом. И еще как посмотреть, какая работа грязнее. Глаза Виктора потеплели. Он расслабил плечи и предложил вдруг. «Хотите кофе? Здесь есть неплохое место. Там тепло и кормят вкусно». Заметил, выходит, как я ежусь на ветру. Воспитанному мужчине полагалось набросить на плечи даме свой пиджак или на худой конец свитер. Да вот беда, на Викторе имелась лишь кожаная безрукавка, а расхаживать по городу с голым торсом, пожалуй, слишком даже для него. «Извините», — мягко ответила я и поправила волосы, будто невзначай демонстрируя кольцо на пальце. «Меня ждут дома». Улыбаться он не перестал. «Не подумайте плохого, чисто по-дружески». «Ну, разумеется». Я лишь покачала головой и протянула ему визитку. «Возьмите, вдруг понадобится». Домой я добралась уже в сумерках. Мерцали фонари, из распахнутого соседского окна доносилась музыка, впереди были выходные. Жаль, Артём вернется только завтра утром. Я перехватила пакет поудобнее, и не без труда добыла ключи из недр сумки. Можно было позвонить, но вдруг дочка уже спит. Отперев дверь, я на цыпочках шагнула в темный коридор. В доме было тихо и как-то пусто. Даже едой не пахло. Небывалый случай. Я разулась, поставила пакет на комод и сказала громким шепотом: «Я дома! Надеюсь, Нату понравится мой <кхм> гонорар!» «Тот случай, когда тебя послали подальше, а ты вернулся отдохнувший и с подарками». Домовой выглянул с кухни, кивнул сумрачно, поманил меня за собой и вновь скрылся. Я встревожилась. Что еще стряслось? «Добрый вечер», — сказала я, закрыв за собой кухонную дверь. «А что у нас на ужин?» Над только губы сжал. Сурово, неподкупно. «Интересно, в чем я успела провиниться?» «Недобрый», — ответил он мрачно, зыркал на меня из-под лобья и вытащил из кармана фартука фотографию. «На вот, любуйся». Я опустила взгляд на помятый снимок и оцепенела. Какая-то девица обнимала за шею Артема, «Моего Артема. «Говорил я тебе», — донёсся будто издалека голос домового. «Худеть надо было».